Добавлены английский немецкий. В русском переводе безнадежно. Раскрылся розовый бутон, Прильнул к фиалке голубой И легким ветром пробужден Склонился ландыш над травой. Дальше совсем плохо. Про то, как славей поет детям из кустов. Цвети, о Грузия моя, Пусть мир царит в родном краю, А вы учебою, друзья, Прославьте родину свою. Может быть, по-грузински звучит музыкально?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 В Хрусталеве Сталин только умирает, но живет его страна. И то, как она живет, передано с небывалой колдовской силой. Наваждение. Вот что охватывает зрители. Сновидческая природа кинематографа проступает с отчаянной выразительностью. В Хрусталева погружаешься без остатка, хотя на экране бытовые и исторические события, большая квартира, черные машины на московских улицах, уголовники, чекисты, умирающие вожцы.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 Поднимая тяжелые рессоры, наспор удерживает на бритой голове стакан вина. Стремительные броски судьбы, совершающиеся в человечески краткие и исторически ничтожные сроки, на вождение России XX века. Такой сон увидел Алексей Герман. В марте 1953 мне было три года, но это и мой сон тоже. Сон каждого, кто родился и вырос на этой земле, которую можно любить, но уважать не выходит